Глава шестая. Приключения на распродаже. Погода снова переменилась, воздух сделался студеным, и почти каждое утро оконные стекла покрывались морозными узорами в виде листочков папоротника. Так что Пазингтону приходилось долго дышать на окна, чтобы разглядеть, что творится в саду. Впрочем, даже если ему удавалось разморозить достаточно большое отверстие и выглянуть наружу, наградой за старание обычно была только сплошная белизна насколько хватало глаз. Буквально за одну ночь переменился и рынок Порто-Белла. Туда завезли несметное число елок. На лотках появились ярко раскрашенные коробки с инжиром и финиками, а еще ветки Амилы и астралиста. В доме номер 32 по улице Виндзорский сад тоже все переменилось. На буфете теснились вазочки с фруктами и орехами, А стоило Пазингтона войти в комнату, как все тут же начинали прятать какие-то таинственные списки. «Рождество бывает только раз в году», — заметила миссис Бёрд, встретив как-то утром Пазингтона в прихожей. Он как раз вернулся с рынка. «И раз уж оно наступает, некоторым юным медведям самое время принять ванну, а то их чего доброго не возьмут в поход по магазинам сегодня после обеда». С этими словами миссис Бёрд исчезла в кухне. Паддингтон секунду-другую потаращился на закрытую дверь, а потом со всех лап помчался наверх. Ведь миссис Браун и миссис Бёрд уже один раз брали его за рождественскими покупками в большой лондонский магазин. И хотя он в последние несколько дней втайне надеялся, что и в этом году его возьмут тоже, все равно новость стала для него полной неожиданностью. Все оставшиеся утренние часы Паддингтон, не покладая лап, готовился к важному событию. Надо было не только принять ванну но и переделать еще кучу важных дел, составить список покупок, собрать вещи, которые он решил взять с собой, и найти время пообедать на скорую лапу. Словом, не успел наглянуться а его уже высаживали из автобуса, который остановился возле огромного, знакомого на вид здания на одной из центральных лондонских улиц. Мы решили, что большую часть подарков купим в Баркридже пояснила миссис Браун, заметив озадаченное выражение на мордочке у медвежонка. «Очень удобно, когда все можно найти в одном магазине». Паддингтон посмотрел на здание с еще большим интересом. Он ведь не был в Бакридже со времен своего самого первого похода за покупками. Теперь разукрашенный к Рождеству магазин выглядел совсем иначе. Мало того, что все витрины были ярко празднично оформлены, все вокруг еще и сверкало разноцветными огоньками». Светящиеся гирлянды свисали с огромных елок. Он таких в жизни не видел. Словом, выглядело все очень завлекательно. «А можно, миссис Браун, я немножко один похожу по магазину?» — умоляюще попросил Паддингтон. «Мне, понимаете ли, нужно кое-что купить». Миссис Браун и миссис Бёрд переглянулись. «Ладно, отпустим его погулять по подвальному этажу, где распродажа» решила миссис Бёрд, заходя в магазин. «Мы подождем наверху у лестницы. Тогда с ним уж точно ничего не случится». Падзингтон при этих словах навострил уши. Он никогда еще не был на этаже, где распродажи. И ему сразу же стало ужасно интересно. Миссис Браун посмотрела на него с некоторым сомнением. «Что ж», — сказала она, подумав, — «в конце концов, Рождество ведь. Только пообещай, что вернешься через полчаса. У нас очень много дел». "Спасибо огромное, миссис Браун", воскликнул Паддингтон и, подхватив свои вещички, помчался к ближайшей лестнице. <сосит> <сосит> хмыкнула миссис Бёрт, выражая тем самым их общее опасение. Паддингтон к этому моменту уже скатился вниз и исчез за дверью. «Не нравится мне это бегать не, ох, не нравится, что-то мне кажется, добром дело не кончится". Даже Паддингтон не успеет натворить ничего страшного за полчаса миссис Браун попыталась найти в ситуации светлую сторону. Ему ведь еще надо успеть и покупки сделать. «Если только до них дойдет», — буркнула миссис Берт. Падзингтон, даже не подозревавший, какие о нем строят предположения, стоял в отделе распродаж, радостно мигая глазами в ярком свете ламп. Народу здесь было еще больше, чем наверху, хотя это трудно было себе представить. И столько вокруг происходило интересного, что сразу во всем не разберешься. Прямо перед собой медвежонок увидел высокий указатель со стрелочками и надписями, где какие товары продают. И как следует в нем разобравшись, решил отправиться в отдел под названием «Товары для дома и кухни». Во-первых, он был твердо уверен, что среди товаров для дома в таком огромном магазине, как «Баркридж», обязательно найдется подходящий подарок для миссис Бёрд. А во-вторых, он как раз заметил очень интересное объявление, прикрепленное к стене. В объявлении говорилось «Рекламная акция! Мы покажем наш товар в действии! Совершенно бесплатно!» И стрелочка указывала в том же направлении. Такое никак нельзя было пропустить. Следуя указателям, Падзингтон прошел по длинному коридору. Тот привел его в большой зал, заставленный кастрюлями и сковородками. Все вокруг кричали и толкались, поэтому он пригнул голову пониже и стал пробираться сквозь толпу. Некоторое время спустя он, к своему изумлению, обнаружил, что перед ним стоит здоровенный стол, а возле стола дяденька в белом халате. В руках дяденька держал кусок старого ковра и какую-то бутылку, а вид у него был весьма недовольный. «Вот, посмотрите!» — воскликнул он, поднимая кусок ковра повыше. Медвежонок пристал на цепочке, чтобы получше разглядеть. «Стоит всего лишь раз обработать его нашим непобедимым пятновыводителем!» и старый ковер тут же станет, как новый. «Ну, дамы!» — продолжал он охрипшим голосом. «Должен же кто-нибудь купить хоть бутылку. Им не только ковры можно чистить. Протрите им раковину на кухне, и потом хоть глядитесь в нее, как в зеркало. Стекла, мебель, полы. Наш непобедимый, быстродействующий пятновыводитель придаст им всем блеск и сияние». И я ведь не прошу за него пятнадцать пенсов. Я даже десять не прошу. За эту огромную, экономичную бутылку я прошу всего-навсего семь с половиной пенсов. Дяденька остановился, чтобы перевести дух, и посмотрел на окружившую его толпу. Никто не двинулся с места. Некоторым хоть под спихая выгодную покупку, они все равно не увидят. Пробормотал он сердито. «Вот, возьмите это старье», — продолжал он, протянув руку через стол и поднимая на всеобщее обозрение нечто пыльное и бесформенное. «Уж грязнее, кажется, просто и быть не может. Многие из вас, наверное, давно бы выбросили эту штуку, однако я вам гарантирую, всего несколько капель нашего непобедимого пятна водителя эта тряпка станет как новенькая!» «Ой!» — испуганно завопил Пазингтон, забираясь на чемодан, чтобы его лучше видели. «Это же моя шляпа!» «Ваша шляпа?» — воскликнул дяденька от испуга выронил ее. «Вы уж меня извините, сэр. Я не подумал, что это чья-то одежда. Я подумал, это из моего тряпья, который я беру у мусорщика. Ну, всякие обноски, чтоб показывать на них». Дяденька осекся и умолк, прихватив взгляд медвежонка. «Я всего лишь хотел вывести ваши пятна», — объяснил он смущенно. «Вывести мои пятна!» — повторил Пазингтон, не веря своим ушам. На то, чтобы собрать такую замечательную коллекцию пятен на шляпе, у него ушла уйма времени. Некоторые пятна были такими древними, что он и сам не помнил, откуда они взялись, а некоторые поставил еще его дядя в Перу. «Это необычные пятна!» — запальчиво воскликнул медвежонок. «Некоторые я даже получил по наследству!» «По наследству!» — повторил дяденька. «Как же это можно получить пятна по наследству?» о медведей можно», — стоял на своем Паддингтон. Продавец бросил на него неприветливый взгляд. «Ну, если вы собираетесь еще кому-нибудь их передать по наследству», — сказал он, размахивая бутылкой пятного водителя, совсем рядом с Паддингтоновой шляпой. Того и гляди, заденет. «Я бы на вашем месте шел дальше. Это очень сильный состав». Если бутылка вдруг случайно откроется, я ни за что не отвечаю». Падзингтон схватил свою шляпу, поплотнее натянул ее на голову и стал протискиваться через толпу подальше от нехорошей бутылки. Первая рекламная акция, которую он увидел, ему совсем не понравилась. Даром, что показали ее совершенно бесплатно. И он решил поскорее добраться до следующей в надежде, что она окажется интереснее. Подобравшись поближе к еще одной толпе, Падзингтон остановился и потянул носом воздух его удивлению, пахло блинами. И довольно сильно, причем, чем ближе он проталкивался к рекламному столику, тем сильнее и вкуснее становился запах. Оказавшись на месте, он уже не прочь был перекусить. Перед дяденькой, проводившим эту акцию, стояла небольшая плитка-спиртовка. А в руке он держал сковородку, чтобы все присутствующие могли ее как следует рассмотреть. «Сколько раз, дамы!» Как раз выкрикивал он, когда Пазингтон протолкался к столу. «Сколько раз яичница, поджаренная к завтраку, превращалась у вас в бесформенный ком? Сколько омлетов вы перепортили? А вы не пробовали сосчитать, сколько раз вы пытались перевернуть блин, и оказывалось, что он пристал к сковородке?» Подняв сковороду повыше, продавец сделал эффектную паузу. «Этого больше не случится никогда!» воскликнул он, потрясая своим товаром. «Вернувшись сегодня домой, можете выбросить все старые сковородки в мусорное ведро. Купите нашу волшебную беспригарную сковороду, и ничто, повторяю дамы, ничто и никогда к ней не пристанет!» «Управляться с ней проще простого», — продолжал он. «Это по силам даже пятилетнему ребенку!» «Подойдите к сюда, сэр!» — крикнул он, обращаясь к медвежонку. «Покажите дамам, как это надо делать!» «Ну-ка, встаньте чуть-чуть в сторонку!» Попросил он зрителей, подавая Падзингтону сковороду. «Юный джентльмен с усами покажет вам, как легко переворачивать блины на нашей беспригарной сковороде. Подбросил и снова поймал». «Спасибо большое!» — от души поблагодарил Падзингтон. «Я, может быть, даже куплю такую в подарок миссис Бёрд. А она вечно ворчит, какие у нее капризные сковородки». «Видите!» — с победоносным видом воскликнул продавец. «Вот я и продал первую сковороду. А вам, дамы, должно быть стыдно, джентльмен-медведь, всех вас опередил!» «Как я погляжу, держать сковороду вам не впервой, сэр!» — одобрительно проговорил продавец, когда Пазингтон крепко ухватил сковороду обеими лапами, зажмурился и приготовился переворачивать блин. «Итак, одно быстрое движение, главное, не забудьте поймать блин обратно, то...» Что он собирался сказать дальше неизвестно, — потому что тут зрители громко ахнули. «Ой!» — испуганно вскрикнул продавец. «Что вы с ним сделали?» «Что я с чем сделал?» — с интересом спросил Падингтон, открывая глаза и глядя на пустую сковородку. «Это был мой специальный рекламный блин!» — рявкнул продавец и начал озираться. «Куда вы его подевали?» Вопрос, куда пропал блин, решился неожиданно быстро. В дальних рядах поднялся шум, и какая-то дама начала решительно проталкиваться вперед. «Моя лучшая шляпа!» — причитала она. «Полюбуйтесь, она теперь вся в тесте!» «Шляпа — это еще полбеды!» — вторил ей мужской голос. «А мое пальто?» Все новые и новые голоса выкрикивали свои жалобы, и Падзингтон решил, что самое время воспользоваться всеобщим замешательством. Подхватив чемодан и сумку... Он со всех лап припустил и заделал товаров для дома, то и делал тревожно, оглядываясь через плечо. Очень уж ему не понравился оборот дела, и он твердо решил, что на сегодня рекламных акций с него хватит. Он торопливо шагал в направлении лестницы. Там он знал, будет безопасно. Но вдруг остановился на полном ходу и уставился на стену. Прямо перед ним висел огромный плакат, которого он раньше не заметил. На плакате красовался Дед Мороз с белой бородой в длинном красном кафтане, Он сидел верхом только на лошади, а на ракете. Впрочем, заинтересовала Паддингтона даже не картинка, а надпись под ней. а Вот какая была надпись. «Полет на Луну! Прокатись с Дедом Морозом на ракете! Всем космонавтам подарки! Десять пенсов туда и обратно!» А под надписью была жирная красная стрелочка, украшенная астралистом. Она указывала на дверь, перед которой стояло несколько человек. Паддингтон призадумался, но ненадолго. Десять пенсов за полет на Луну казалось совсем недорого, ведь миссис Браун заплатила почти столько же за трех билета на автобус, только там никому не давали никаких подарков. Хотя он и обещал миссис Браун и миссис Бёрд никуда не уходить из отдела распродаж, он не сомневался, что они не рассердятся, если он быстренько слетает на Луну. В этот момент двери открылись, и все решилось само собой. его просто подхватила и понесла толпа. Все пихались и толкались, торопясь попасть в ракету. Посадка произошла так быстро, что Паддингтон едва успел сунуть свой десятипенсивик дяденьки в форме, и тут же двери за ним захлопнулись. «Спасибо большое», — поблагодарил его дяденька и даже успел приложить палец к козырьку, пока медвежонка проносила мимо. «Счастливо вам рождества Паддингтон попробовал в ответ приподнять шляпу, но... К этому моменту его уже так плотно притиснули к стенке, что он дышал с трудом, а лапами и вовсе не мог пошевелить. И вот так крепко сдавили со всех сторон, что он уже через пару секунд решил твердо и окончательно. Летать на ракете ему не нравится. Во-первых, ракета все время останавливалась. Во-вторых, в такой давке ничего не удавалось разглядеть. А когда они, наконец, добрались до верхней точки, внутрь набились какие-то другие люди. Пазингтон так и не сумел вылезти. И ракета устремилась вниз, а он даже одним глазком не успел взглянуть на Деда Мороза. Словом, Паддингтон совсем не расстроился, когда дяденька в Форме объявил, что они вернулись в отдел распродаж и пора выходить. — А можно мне теперь, пожалуйста, подарок? — попросил он, выкарабкиваясь наружу вслед за другими пассажирами. — Подарок? — удивился дяденька в Форме. — Какой еще подарок? Паддингтон смерил его суровым взглядом. — Тот! — «Про которую говорится в объявлении», — пояснил он. Дяденька озадаченно почесал в затылке, а потом заметил, что медвежонок указывает на плакат, и лицо его прояснилось. «А, -а, -а. так где Ду Морозу это на четвертый этаж?» — объяснил он. «Мы тут никому не дарим подарков. Это лифт, а не ракета». «Что?» — воскликнул медвежонок, чуть не упав от изумления. «Это ли... «Но я же вам десять пенсов!» «Верно, да, сэр Жизнерадостно подтвердил дяденька. «Спасибо вам огромное! Нечасто нам, лифтерам, дают чаевые к Рождеству!» «Чаевые к Рождеству?» Повторил медвежонок, все шире открывая глаза. «Очень тронут вашей заботой!» Продолжал лифтер. «А теперь прошу меня извинить, меня там люди ждут!» С этими словами он захлопнул двери, А Падзингтон остался стоять на месте, будто превратился в статую. Так он и стоял неподвижно, когда к нему подбежали миссис Браун и миссис Бёрд, а с ними важно увидеть дяденька в полосатых брюках. «Господи, на луну ты, что ли, улетел?» — воскликнула миссис Бёрд. «Мы тебя где-то к ней искали». «С тобой все в порядке?» — допытывалась миссис Браун. «У тебя вид какой-то встрепанный». «Все в порядке, миссис Браун» успокаивал ее медвежонок, постепенно приходя в себя. «А, ну, ну, я и правда улетел, вернее, не улетел, но думал, что улетел, и это стоило целых десять пенсов». Больше Паддингтон ничего не успел объяснить, потому что к нему подскочил дяденька в полосатых брюках и крепко стиснул его переднюю лапу. «Глубоко уважаемый медведь!» — воскликнул он. «Я директор этого отдела. Позвольте поблагодарить вас за вашу неоценимую помощь!» «Не за что!» Удивленно откликнулся Пазингтон и вежливо приподнял шляпу. «Беспригарные сковородки никогда не пользовались у нас особым успехом!» Повидал дяденька, оборачиваясь к миссис Браун. пропятного пятного водителя я уж и не говорю. А теперь вы только посмотрите!» Он махнул рукой, ту сторону, где вдали маячили две огромные толпы. От покупателей отбоя нет. После того, как наш косолапый друг продемонстрировал сковородку в действии, продавец просто не успевает их заворачивать. А потом другой наш сотрудник вывел с одежды пострадавших посетителей все пятна от блинов. И теперь у него бутылки прямо из рук вырывают. Пятновый который справился с пятнами от медвежьих блинов, Не испортил при этом ткань, чего-нибудь достоит? Да Скажите, пожалуйста, как бы мы могли вас отблагодарить?» Продолжал дяденька, оборачиваясь к медвежонку. Падингтон немного подумал. «Я вообще-то пришел за подарками к Рождеству», — объяснил он. «Только я пока не знаю, чтобы такое купить. Мне очень плохо видно. Для медведя прилавки слишком высокие». «В таком случае...» — тут же нашелся директор отдела, щелчком пальцев подзывая одну из продавщиц. «Мы представим к вам на весь оставшийся день одну из наших специально обученных сотрудниц. Она с удовольствием поможет вам сделать правильный выбор». «Спасибо большое!» — от души поблагодарил Медвежонок. Он так до конца и не понял, что произошло, но одно было ясно. «Если тебе помогает человек с таким громким званием, специально обученная сотрудница, можно накупить самых замечательных рождественских подарков». Нагибаясь за своей хозяйственной сумкой, миссис Браун поймала взгляд миссис Бёрд. «Хотела бы я знать, как Падингтону всегда удается выйти сухим из воды», сказала миссис Браун. «Чтобы это понять, надо самому быть медведем», мудро рассудила миссис Бёрд. Ну, а медведи попросту не задаются такими вопросами. Они думают о куда более важных вещах.